Добрей, напевая в полголоса незабысловатую мелодию, пересек сену. Лицо этого 32-летнего француза было приятным и свежим. На нем выделялись небольшие черные усики. По профессии он был инженер. Дойдя до улицы Кордоне, он свернул в нее и вошел в дом номер 17. Консьержка коротко бросила ему из своего закутка. Доброе утро. Доброе утро. Потом он поднялся в квартиру на четвертом этаже, поджидая, пока на его звонок откроется дверь, он снова замурлыкал свою песенку. Сегодня он ощущал особенный прилив сил. Морщинистое лицо пожилой француженки, открывшей дверь, расплылось в улыбке, когда она увидела, кто... Кто пришел? Доброе утро, месье. Доброе утро, Элиза. Мадам меня ждет? О да, конечно, месье. Если месье пройдет в маленькую гостиную, мадам через несколько минут явится к нему. Она сейчас отдыхает. Она не здорова? Вполне здорова. Здорово. Как быть здоровой, бедной овечки? Спиритические сеансы, сеансы, все время одни сеансы. Это нехорошо, неестественно. Разве для этого нас предназначил добрый наш Господь? По мне скажу напрямик, это самое настоящее общение с дьяволом. Ну, полно, полно, Лиза, полно. Не волнуйтесь. И не старайтесь увидеть дьявола в том, чего вы просто не понимаете. Ну, ладно, ладно. Месье может говорить что угодно. Но мне все это не нравится. Вы только посмотрите на мадам. С каждым днем она становится все более худенькой и бледной. И эти головные боли. Ах, как это нехорошо. Общаться с душами. Тоже мне души. Все порядочные души находятся в раю, а остальные в чистилище. Вы до да смешно упрощенно смотрите на загробную жизнь, Лиза. Я добрая католичка, <сих> мсье. Обман. А, конечно же, нет. Мадам не могла бы обмануть и младенца, даже если бы и захотела. Она ангел. Я должен сделать все, что в моих силах для ее счастья. Вы мне верите? Ой, после вашей женитьбы, месье, надеюсь, вы не станете все это продолжать. Вы глубоко верующее существо, Элиза, и так преданы своей хозяйке, Не бойтесь, сразу, как только она станет моей женой, со всем этим духовным бизнесом, как вы его называете, будет покончено. Для мадам Добрей спиритических сеансов больше не будет. Это правда? Да. Я служу у мадам много лет, месье, и чистосердечно могу сказать, я люблю ее. Если бы я не верила, что вы ее обожаете, как она того заслуживает, месье, я бы вас просто растерзала. <свят> браво, браво, Элиза. Вы преданный друг, и вы должны одобрить мое решение сказать мадам, чтобы она рассталась с духами. Успокойтесь, моя добрая Элиза. Я хочу вам сообщить несколько приятных новостей. Сегодня состоится последний спиритический сеанс Их больше не будет Значит, сегодня последний? Последний, Элиза, последний Фраза осталась неоконченной Дверь раскрылась И вошла высокая, красивая женщина Симона Он взял ее белые изящные руки в свои и поцеловал каждую. Рауль, дорогой мой. Симона, как ты бледна. Элиза сказала мне, что ты отдыхаешь, но ты не больна, моя радость? Нет, не больна. А, тогда скажи мне, в чем дело? Ты зачтешь меня глупой. А я сочту тебя глупый никогда. Я боюсь, Рауль. Боюсь и все. Я не знаю, чего или почему. Но меня все время точит мысль. Что-то ужасное. Ужасное должно произойти. Любимая моя... Ты не должна поддаваться таким настроениям. Я знаю, что это такое. Это просто переутомление. Симона, переутомление, которое объясняется твоей жизнью медиума. Все, в чем ты нуждаешься, отдых и покой. Да, Рауль, конечно же, ты прав. Все, что мне нужно, это отдых и покой. И счастье. Ты изумительно, Симона. Ты уникальна. Ты величайший медиум, какого когда-либо знал мир. Да, да. Взгляни-ка. Вот, вот письмо от профессора Роше из Сальпетреера, а другое от доктора Жене из Нанси. И в обоих содержится просьба, чтобы ты хотя бы изредка продолжала с ними сотрудничество. О нет, я не хочу. Не хочу. С этим все кончено. Ты обещал мне, Рауль. Да-да, конечно же, с этим будет закончено само собой. Но я так горжусь тобой, Симона. Вот почему я упомянул об этих письмах. Ты не захочешь, чтобы я продолжала сеансы? Нет, нет. Если только у тебя самой не появился бы интерес, хотя бы изредка для этих старых друзей. Нет, нет, никогда больше. Это опасно. Верь мне. Я чувствую ее страшную опасность. Обещай мне, что никогда больше этого не будет. Дорогая моя, обещаю тебе, после сегодняшнего вечера ты больше никогда не будешь проводить сеансы. Сегодня? Ах, да, я забыла про мадаму Экс. Она странная женщина Рауль. Очень странная женщина. Ты знаешь, она вызывает у меня такое ощущение, почти ужас. Симона. Да, да, да Рауль, я знаю, ты как все французы, для тебя любая мать это святое. И с моей стороны нехорошо так говорить, когда она убивается из-за потери своего ребенка, но, но мне трудно объяснить тебе. Она такая огромная и страшная. И ее руки. Ты когда-нибудь обращал внимание на ее руки? Рауль, большие, сильные руки, такие же сильные, как у мужчины. Ох. А между тем она тебе принесла прямо противоположное. Все сеансы прошли с успехом. Дух маленькой Амелии сразу же смог руководить. Собой. И материализация была просто потрясающей Профессору Роше следовало бы присутствовать на последнем сеансе Мадам Экс опаздывает? Может, она не придет? Думаю, она будет Твои часы Симона немного спешат Интересно, кто она, Это мадам Экс? Откуда она появилась? Кто ее родные? Странно, но мы ничего о ней не знаем. Но большинство людей, приходящих к медиуму, стараются сохранить свое инкогнито из элементарной предосторожности. Должно быть так.